Глава 41. Джамал и Арина. Ну и как ваши успехи? Выбрали украшения на свадьбу. Этот вопрос и Джамал задает мне, ожидая, что я отвечу. Три раза ха. Я заказала украшения на свой вкус. Ей ничего не понравилось, отвечает тетя Алия. Мне понравились гвоздики. Не то чтобы я уже смирилась со своей участью, но раз уж моё мнение спросили, «На свадьбу, гвоздики? Чтобы все думали, что Джамал нищий и не может нарядить свою невесту? Где это слышано? Гвоздики! Нет, ты слышал, Джамал?» Он ухмыляется. Чему радуется, непонятно. «Тётя Алия, Рина просто очень скромная и не любит привлекать к себе внимание. Но это же свадьба. Нет, я категорически против всяких там гвоздиков. А я за гвоздики». Подает голос Амир, и я ему благодарно улыбаюсь. Но раз даже Амиру понравились гвоздики, начинает джамал, но вредная тетка начинает махать руками, словно ей душно. Нет, нет, еще раз нет. Или те серьги, что выбрала я, или меня на свадьбе, вы не увидите. Все замолкают, а тетка удовлетворенно хмыкает. Победила все-таки стерва. Мне вообще все равно, что на меня наденут. Я против этой свадьбы. Сижу зло, на что Джамал усмехается и подмигивает мне. И тем не менее, ты станешь моей женой. Ты ее любишь, пап? спрашивает Амир, а я, поперхнувшись чаем, таращу на него глаза. Это не обязательно, Амир, серьезнее Джамал, явно не ожидавший такого вопроса от сына. А если получится, как с мамой, еще один правильный вопрос, на который Джамал отвечает не сразу не получится. Арина не будет убегать. А если попытается, я сломаю ей ноги. О да, любовью прям пахнет. Саркастично заявляю я, ловя на себе сочувствующий взгляд Амира. Он знает, что его отец не шутит. Главное уважение и страх. Где страх, там уважение. А любовь мне ничья не нужна, заявляет Джамал, и я еле сдерживаюсь, чтобы не воткнуть ему в глаз вилку. Так, что делать с прислугой? У тебя нет ни одной служанки дома. Нам нужны уборщицы и повар, не устали еще питаться в ресторане. Очередной вопрос идет от тетки Алии. Я смотрю на ее полные пальцы и запястья, унизанные золотыми кольцами и браслетами и думаю, что хочу уйти. Просто встать и свалить отсюда подальше. Разумеется, меня никто не отпустит. Поэтому я продолжаю сидеть за столом и ковырять вилкой яичницу. Прислугу я найму. «Дай мне время, тетя. «Я совсем забыла сделать один звонок. Вы замоталась?» Вдруг вскакивает Илья. Амир, извинившись, тоже уходит к себе. За столом остаемся мы с Джамалом. вдвоем. «Отпусти меня». «Нет». Следует лаконичный ответ. Но другой ей не рассчитывала. «Почему я?» «Нравишься ты мне, а ты мне нет. Враньё, Джамал. Арина. Я все равно освобожусь. Рано или поздно. Даже если мне придется тебя отравить и оставить Амира сиротой. Это у тебя вряд ли получится. И не такие пытались. У тебя есть ответы на все случаи жизни, да?» «Да». Я киваю, и на этом наш разговор заканчивается. Безуспешно и бессмысленно. Шамиль и Лера. Смотрю на Шама и его братьев и понимаю, насколько они разные. Его братья могут любить и быть любимыми в его случае. А кто его знает, что там в его случае? Полюбить-то я смогла бы, но без взаимности это будет сложно. И обидно. Мне хочется, чтобы меня тоже любили, а не тупо пользовали как резиновую вагину. Обещаю себе, что Эльдар вырастет в любви и обожании чтобы не стал таким, как его отец. Хорошо, что диссоциальное расстройство личности не передается по наследству. Сына-социопата я бы не вытащила. «Как твои дела, Валерия?» — спрашивает меня старший Хаджиев, и я от неожиданности давлюсь блинчиком. «Да вроде ничего, все нормально. Знаешь, я тут собираюсь встретиться с твоим отцом». Поговорить бы нам, порешать существующие проблемы, чтобы вы могли пожениться. Что ты скажешь на это? Хорошо, что кусок блина я уже проглотила. Э, я не знаю, как на это отреагирует мой отец, но точно не положительно. У них с Шамом отношения не заладились. Тем не менее, я должен поговорить с королем. Враг в его лице мне не нужен. Я привык мирно решать вопросы. «Угу. Знаю я, как они мирно все решают. Сначала постреляют друг друга, потом свадьбу запланируют. На самом деле мы с Шамилем пока не говорили о свадьбе. Я пока не готова к такому шагу». «У вас уже есть ребенок? напоминает мне Хаджиев-старший. «Это так, но я беспомощно хватаю ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Хотелось бы услышать слова поддержки от Шама». Но тут благородно решил не вмешиваться, лишь наблюдает за мной сухмылочкой. Вот же козёл. Но я пока не готова. Заканчиваю фразу, понимая, что проиграла. Что ты скажешь, Шамиль? спрашивает его папочка. И этот придурок обнимает меня за плечи. Я готов жениться хоть сейчас. Готов или хочешь этого? Хочу, выдает мой улух я вздыхаю. Проиграла. Осталась одна надежда на короля. Уж папочка-то не должен подкачать. Он ни за что не согласится на эту свадьбу. А я? Что чувствую сейчас я? Трудно сказать. Трудно определиться. Но после признания Шамиля, что он хочет на мне жениться, сердце забилось чаще. И на щеках заиграл румянец. «Хочешь, потому что я дочка короля?» Спрашиваю у него, сверлю его внимательным взглядом. «Хочу, потому что моя».